Отличная мысль, наконец говорю я, и у тебя будут самые лучшие доспехи, самый выносливый конь и самая нарядная гвардия. А вот Перси говорит, что лучше бы нам сначала усмирить шотландцев, а уже потом воевать с Францией. В союзничестве с тремя королями ты должен победить Францию. Это будет громкая война, такая, какую все запомнят. Шотландцы подождут. Худшее, чего от них можно ждать, это разбойный набег. Если они пойдут с севера, когда ты будешь во Франции, даже я смогу справиться с командованием экспедиции, которая их усмирит. Ты? А чего ж нет? Разве мы с тобой не король и королева, вступившие на трон в расцвете сил? Кто станет это отрицать? Никто. — Да, ты права. Решено. Я покорю Францию, а ты защитишь нас от шотландцев. — Так и будет, — обещаю я. Именно этого я и хотела. Весна 1513 года. Всю зиму Генрих только о войне и толковал. Так что по весне Екатерина начала собирать силы для вторжения на север Франции. Из договора с королем Фердинандом следовало, что испанцы от лица англичан вторгнутся в Гиень, в то время как английская армия возьмет Нормандию, в битве за которую к англичанам присоединится император Священной Римской империи Максимилиан. Суть идеи состояла в том, чтобы три армии выступили одновременно, и план был бы безупречен, если б союзники действовали согласованно и в полном доверии друг к другу. Однако я немало не удивлена, когда выясняется, что мой отец ведет с французами сепаратные переговоры о мире, причем в то самое время, когда Томас Олси, по моей просьбе, рассылает письма по городам Англии, выясняя, сколько людей каждый из них может отдать на королевскую службу по случаю войны с Францией. Олси Томас. Годы жизни 1473-1530. Канцлер английского королевства в 1515-1529 годах. Архиепископ Йоркский с 1514 года, кардинал с 1515. До 1529 года считался самым могущественным человеком в Англии после короля Генриха VIII, держал в своих руках, по сути, всю внешнюю и внутреннюю политику страны и нажил огромное состояние. Попав в опалу, в связи с отказом папы санкционировать развод короля с Екатериной Арагонской, лишился титулов и удалился из столицы, однако был взят под стражу как государственный преступник и отправлен в Лондон. Олси умер по дороге к королю в Лестерском аббатстве. Мне следовало бы знать, что на уме у отца исключительно Испания и выгода для Испании. Да, это так, и я его не виню. Теперь, когда я сама королева, я лучше, чем когда-либо понимаю, что ради безопасности своего государства можно предать что угодно, включая родное дитя. Как, собственно, в данном случае батюшка и поступил. Перед отцом стоял выбор: беспокойная, несулящая особых прибылей война с одной стороны, и драгоценный мир с другой. Оценив все возможные выгоды и потери, он выбрал мир и дружбу с Францией, втайне предав союзников и одурачив меня. Когда дело выходит наружу, он сваливает всю вину на своего посла и на какие-то пропавшие письма. Оправдания эти более чем сомнительные, но я не жалуюсь. Отец присоединится к нам, как только запахнет победой». как только сложится выигрышное для нас положение. Главное для меня сейчас, чтобы Генрих заполучил свою компанию во Франции и предоставил мне разобраться с шотландцами. — Он должен научиться тому, как вести солдат в бой, — замечает мне сэр Томас Говард.